Глава 49 девятая. Шестнадцать часов, 15 минут. «Дедушка! Деда!» — отчаянно кричал Тидиан из-под апельсинового дерева. «Дедуля!» Взлохмаченный, как сосна муса, появился в окне третьего этажа. «Что стряслось, дорогой?» «Мой мяч! Мой марокканский мяч! Он укатился вниз!» Тидиан показал на отверстие водостока, которым заканчивался жолуб, шедший вокруг двора. Его дед потёр глаза. «Как же ты так оплошал? Я, я играл с закрытыми глазами, тренировал себя и не заметил, как он ускакал. Муса издал тяжелый вздох. Жди, сейчас приду. Две минуты спустя дед и внук склонились над темным отверстием. Муса просунул вниз руку, потом взял палку, попытался нашарить меч, но ничего не вышло. Твой любимец в аду, дорогой. Тогда мы пойдем и найдем его. Это не просто, тиДи. Адам называют все подземелье городка, километры коридоров, подвалы. «По одному на квартиру. Парковочные места, канализацию и водостоки. Ты сказал, что мама сегодня вечером занята и вернется поздно. Мы успеем». «Завтра, тиди, Завтра у тебя нет уроков. Мяч никуда не денется, а нам нужно подготовиться, экипироваться, взять фонари. Один тебе, другой мне. Ничего нам не нужно. Я теперь вижу в темноте, как мама». Муса погладил внука по голове. Дед обожал, когда у внука разыгрывалась фантазия. Именно в ней он черпал свою безграничную решимость — выиграть чемпионат мира, освободить луну Эндора вернуться в прошлое к индейцам и спасти бизонов. Беспечная удаль делает всех детей десяти лет невероятно трогательными. — Я возьму моток веревки, — сказал Муса, — такой же, как Ариадна дала Персею, чтобы он не потерялся в адском лабиринте. — Мамино сокровище спрятано в аду? — старик посмотрел в черный зев, поглотивший мяч. «Возможно». Тидиан вскочил и запрыгал на двух ногах. «А клад твоего дедушки? Ты обещал, что расскажешь сегодня утром». «Ладно, Тиди, так и быть». Они устроились под апельсиновым деревом. Тидиан обожал посиделки с дедом. Ветер так быстро гнал по небу облака, что они напоминали конфетти. Но во дворе было тихо. Тидиану вдруг показалось, что дед задремал, но Муса просто задумался, словно заново загружал в голову историю которую столько раз рассказывал мальчику. Получалось не быстро. Мозги-то старые. Муса начал неспешный рассказ. Он поступал так намеренно, надеясь усыпить внука где-нибудь наполовине. Но Тидиан и в детстве не поддавался на эту уловку, а теперь и подавно. «Моего деда звали Гали. Он делал глиняные кувшины, но не горшки и не вазы для огромных цветков». «Сосуды твоего прапрадеда предназначались для хранения ракушек. В те времена они заменяли деньги. В каждую вазу входили тысячи раковин, а Гали мог сказать, скольких не хватает, просто взвесив сосуд, не пересчитывая. Тоха, твоя прапрабабушка, тоже была очень сильной и считала раковины быстрее всех. Это было их ремеслом — считать раковины, хранить их — обменивать на разные предметы. Твои родственники были очень богаты, но главное — все их уважали за честность. Нередко они давали несколько раковин беднякам, просто так, по доброте душевной. А потом в один несчастный день явился некий господин и объяснил, что ракушки больше не деньги, а обычные ракушки. Эта часть истории была не совсем ясна Тидиану, и Муса старался объяснить, что у некоторых людей бывают странные права и возможности. Например, решать, стоит раковина много денег, или она дешевле песчинки или камешка, подобранного во дворе. В тот день Гали потерял все. Он взял палатку, коров, семью и стал скотоводом. Годами Гали бродил по пустыне с детьми и внуками, и, наконец, остановился в Сигу, на берегу великой реки Нигер. Там родился я и твоя мама. — Сокровища больше нет? — спросил Тидиан. Муса поудобнее прислонился к стволу апельсинового дерева. — Конечно, есть. Слушай меня, слушай внимательно, Тиди, и запомни эти слова. Ты найдешь сокровище, истинное сокровище, там, где наши корни.